Глава 21. Читатель, несомненно, удивится так же, как и Д'Артаньян, встретив старого знакомого. Когда высаживается хотя бы с самого маленького морского суденышка, всегда бывают некоторые суматоха и волнения, мешающие спокойно рассмотреть новое место. Качающийся трап, беготня матросов, прибой, крики и приветствия, ожидающих на берегу – все это вызывает сложное чувство, приводящее в смущение. Поэтому Д'Артаньян, только постояв несколько минут на пристани, заметил в гавани и особенно в глубине острова множество рабочих. Внизу Д'Артаньян увидел пять барж, груженных камнем, которые отошли при нем из периака. Камень выгружали и переправляли на берег по цепочке 25-30 крестьян. Крупные камни взваливали на тачки и перевозили туда же, куда и гальку, то есть к месту производства работ. Какие это были работы, Д'Артаньян еще не мог разобрать. Повсюду видна была такая же деятельность, какую заметил Телемак, высадившийся в Соленте. Д'Артаньяну очень хотелось уйти подальше, но он боялся выдать свое любопытство и вызвать подозрения. Тем не менее, пока рыбаки торговались, продавая рыбу жителям городка, он отошел от них и, видя, что на него не обращают внимания, стал зорко осматривать все и всех. Он тотчас же заметил многое, что не могло обмануть его солдатского взгляда. На двух концах порта Сооружались две батареи, чтобы орудийный огонь скрещивался на оси водного бассейна, имевшего форму эллипса. Видимо, на этих выступах собирались установить береговые орудия, потому что Д'Артаньян заметил, как строители заканчивали сооружение платформ в виде деревянных полукругов, на которых могут поворачиваться пушки на колесах для стрельбы во все стороны. Рядом с каждой из этих батарей ставили корзины с землей для укрепления стен. Батареи имели амбразуры, и руководитель работ подзывал к себе то одних рабочих, которые связывали фашины, то других, вырезавших ромбы и прямоугольники из дерна для закрепления амбразур. Судя по энергии, с какой велось строительство, можно было считать его почти законченным. Пушек еще не было, но дубовые основания для них были готовы. Почва под ними была тщательно утрамбована, и если на острове была артиллерия, то меньше чем в два дня порт мог быть вооружен. Когда Д'Артаньян перевел взгляд с береговых батарей на укрепление самого города, он с изумлением убедился, что Бель-Иль защищен по новой системе, о которой при нем говорили графу Д'Аляфер как о крупном и удачном новшестве, но применение которой на практике он еще не видел. Укрепления не возвышались над землей, как старинные валы, предназначенные для защиты города от штурма с приставными лестницами, а напротив, спускались в землю. Вместо стен были рвы. Кроме того, рвы эти находились ниже уровня моря, и в случае нужды их легко было затопить с помощью подземных шлюзов. Дощатый мост, перекинутый через ров для удобства людей, везущих тачки, соединял внутреннюю часть фортов с наружной. Д'Артаньян с наивным видом спросил, можно ли пройти по мосту, и в ответ услышал, что это никому не запрещено. Поэтому он перешел через ров и направился к группе землекопов. Ими командовал человек, которого Д'Артаньян заметил еще раньше. Он казался старшим инженером. На большом камне, служившем столом, лежал план, а в нескольких шагах трещала лебедка. В первую очередь внимание Д'Артаньяна привлек инженер. На нем был роскошный камзол, не соответствовавший обязанностям этого человека. Инженеру скорее подходила бы одежда каменщика, чем костюм вельможи. Это был очень высокий, широкоплечий человек в шляпе, разукрашенный перьями. Он делал величественные жесты, и, казалось, он стоял спиной, бронил за леность своих подчиненных. Д'Артаньян подошел ближе. В этом мгновение человек в шляпе с перьями перестал размахивать руками, уперся кулаками в колени и, согнувшись, стал наблюдать, как шестеро дюжих мужчин пытались поднять обтесанный камень на деревянный обрубок, чтобы потом подвести под глыбу веревку лебедки. Задыхаясь и обливаясь потом, строители изо всех сил старались приподнять камень на несколько дюймов над землей, в то время как седьмой готовился при первой же возможности сунуть под него толстый брусок. Но камень дважды вырывался у них из рук раньше, чем им удавалось достаточно поднять его, и рабочим приходилось отскакивать назад, чтобы глыба не отдавила им ног. Человек в шляпе с перьями выпрямился и гневно спросил. Что это? Из соломы вы что ли? Черт возьми! Отойдите и посмотрите, как это делается. Подумал Дартаньян. Не собирается ли он поднять эту глыбу? Любопытно. Землякапы отошли с понурым видом, покачивая головами. На месте остался только тот, кто держал деревянный брусок, по-прежнему готовый исполнить свою обязанность. Человек в шляпе с перьями подошел к камню.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 — Да. Ну вот, — заключил Д'Артаньян, надеюсь, что Портос удовольствуется этим объяснением. Исполин глубоко задумался. «Да, — Да-да, — сказал он, наконец, — понимаю. Арамис звал меня до равноденствия, и потому вы поняли, что он просит меня приехать к нему. Вы спросили, где Арамис? Вы рассуждали так. Где Арамис, там и Портос. Вы узнали, что Арамис у Британии, и решили... «Портос в Британии». «Вот именно. Право, Портос. Ой, прямо колдун. Как вы все это сразу угадали?» Приехав в Рож-Бернар, я узнал о возведении замечательных укреплений на бель иле Это подстрикнуло мое любопытство. Я сел в рыбачью лодку, не подозревая, что вы в бель иле Приехав и увидев человека, поднявшего такой камень, которого не сдвинул бы и сам Аякс, я воскликнул. — Только барон де Броссье в состоянии проделывать такие штуки. Вы услыхали, повернулись, узнали меня, мы обнялись, и, ей-богу, если вы не против, давайте обнимемся еще раз. — Вот как все просто объясняется, — произнес Портос. И он обнял Д'Артаньяна с таким горячим чувством, что в течение пяти минут мушкетер не мог вздохнуть. — Да вы стали еще сильнее прежнего, — заметил Д'Артаньян. — Хорошо еще, что только в руках. Вартос ответил приветливой улыбкой. В течение пяти минут Д'Артаньян не мог перевести дыхание и за это время обдумывал нелегкую роль, которую ему придется играть. Надо было обо всем расспросить, самому ни на что не отвечая. Когда он окончательно отдышался, у него уже был выработан план компании.